Глава номер 63. Видео. Софья. Улыбаюсь, Миша. Зачем ты купил часы и мне? Это удобная штука. Пожимает плечами. Там вагон функций. И таймер можно ставить голосом. Тебе пригодится, когда ты будешь работать с шоколадом. Садится рядом и достает ноут из коробки. Тебя послушать, так мне все надо для работы. «Конечно». Открывает крышку и запускает комп. «Готово?» «Честно говоря, нет». Мотаю головой. «Не уверена, что хочу это видеть. Может, лучше ты без меня?» Слезы снова душат меня. «Если хочешь. Но рано или поздно тебе все равно придется это посмотреть. Если здесь есть хоть что-нибудь полезное». «Да, тяжело сглатываю. Я понимаю». Поджимаю губы. «Включай!» Шепчу. Миша засовывает крохотную карточку в картридер и вставляет в комп. На мониторе сразу появляется папка, а в ней еще несколько штук. Миша открывает одну. Пусто. Вторую. И я ахаю. Там действительно есть несколько видеофайлов. Думаю, разумно будет начать с последнего. Говорит Миша. Наверняка, когда заяц перегрелся, камера сдохла. — Наверное. Вот он, момент истины. На экране появляется большое окно. Но эта запись уже после пожара. На всю комнату раздается плач годовалой Златы. Вижу, как наш дом рушится прямо на глазах. Это сразу после пожара. Шепчу и закрываю глаза. — Понял. Миша запускает видео и обнимает меня одной рукой, а на экране включается еще одно видео. Качество не очень-то хорошее, файлы явно повреждены. Но видно, как я забегаю в спальню златы, как мечусь и выбегаю с ребенком, а потом возвращаюсь. Зачем ты вернулась? Успевает спросить Миша, но на экране видно, как высокий парень в бандане врывается в комнату. А! -а, -а. Тут же поправляется Миша и крепче обнимает меня. «Он настоящий!» — усмехаюсь. «Я не сумасшедшая?» «Да...» — соглашается Миша. «Только вот его лицо закрыто, а запись так себе». «Мне плевать, он был в доме!» Всполошившись, ставлю видео на паузу. «Понимаешь, это же разумный повод для сомнения!» «Раз в доме был кто-то еще, значит, Рома, может быть, и не виноват. Это зацепка!» «Это, может быть, соучастник», — сообщает Миша. «Закон работает немного иначе. Давай посмотрим дальше». Усаживаюсь обратно и пялюсь в экран. Парень хватает игрушку, но лица его все равно не видно. Он будто знает, что там камера. «Не оглядывайся», — раздается его голос. А я молчу в ответ. Вижу, как мы со Златой вырываемся на улицу, и даже на записи слышно, что кто-то кричит. — Послушай меня внимательно! — говорит парень, и угол обзора камеры меняется. Лица не видно, лишь часть его груди и полыхающий коридор за его спиной. — Сохрани его! — Ох ты, скотина! — раздается грозный и до боли знакомый голос. Я вздрагиваю. И тогда, и сейчас. Камера снова меняет свой ракурс. «Беги!» — кричит парень, а Миша внезапно останавливает видео. «Охуеть!» — вырывается у Миши, а я заторможенно перевожу взгляд на него. «Прости, солнце!» — целует меня в нос. «Я еще тот матершиник, но ты лучше сюда посмотри!» Указывает на размытое пятно на записи. — Я ничего не вижу. — А так... Миша отматывает видео назад по секундам, и на месте размазанного пятна появляется вполне себе четкая картинка. — Кажется, я знаю, почему у тебя случилась паническая атака, когда ты увидела этого лысого урода. — Он там был! Хлопаю глазами, а внутри снова все сжимается, и я начинаю задыхаться. — Тихо, тихо! — обнимает меня Миша. — Он больше не представляет угрозы для тебя. Успокойся. — Он... он там! — всхлипываю. Это он! Он следит за мной! А что, если он и здесь? — Нет его здесь! — хмурится Миша. — Не хотел тебе говорить, пока нет результатов. Ну да ладно. Он влез в твою квартиру, разворотил там все. Как это? — перебиваю. — Когда? — Когда ты была у моей матери. — Но! — кладет палец мне на губы. — Его схватили. Допрашивают. Но доказательств не было, только проникновение. — А теперь, — улыбается, — с этой записью мы развяжем ему язык. — Мы? Кто мы? И какое к этому отношению имеешь ты? Задираю брови, забыв обо всем. — Это долгий разговор, а тебе надо выспаться перед завтрашними занятиями. — Ты думаешь, что после такого тыч в экран? Я смогу учиться? — Сможешь, разумеется. — Надо ехать в Москву, отдать карточку в полицию. — Мотаю головой. Надо собираться. Есть ночные рейсы. — Угомонись, — строго говорит Миша. — Ты в это дело лезть не будешь, поняла? Но еще раз, ты меня поняла? А как же Рома? шепчу, он в безопасности сидит в одиночке. За что? Удивляюсь, ни за что, а чтоб его никто не достал. К нему приставили проверенную охрану, так что успокойся. А как он позвонил нам тогда? Моя ты хорошая, усмехается Миша. Какая тебе разница? Ладно, ложись спать. А я хочу пересмотреть все, что здесь есть. Надо понять, что использовать можно. Думаешь, там есть что-то еще? Уверен, улыбается. А тебе на самом деле надо отдохнуть. Я очень тебя прошу, доверь это дело мне. Думаю, мать тебе рассказала, где я учился и чем занимался. Ты же понимаешь что я могу защитить тебя и Злату. — Да, — мямлю, — только не пойму, зачем тебе еще и в это из-за меня влезать. — Все просто, — смеется. — Причина та же. Я люблю тебя, а все, что связано с тобой, волнует и меня. А теперь умываться и спать, — приказным тоном говорит Миша. Поджимаю губы и смотрю на мужчину. Какой-то месяц, а он для меня сделал куда больше, чем все так называемые близкие друзья. Я впервые после пожара чувствую себя в безопасности, и мне кажется, что все действительно может наладиться. Миш, шепчу и кладу голову ему на плечо. Мм? Поглаживает меня по руке. Я тоже тебя люблю.